Глава 17. Прибытие наследного принца. Часть 2. Любыми средствами сделай его своим человеком. Роскошная карета, украшенная золотом и драгоценными камнями. В карете сидел красивый молодой человек с впечатляющими платиновыми волосами. Используя этого мальчика как основу для своего будущего статуса. Наследный принц Империи, Хайден Гринривер. Он снова и снова вспоминал слова отца. Я хочу, чтобы ты собрал команду верных людей, лично для себя. Заданием было убедить мальчиков встать на его сторону. Хотя их разговор с Императором был долгим, вывод из него был весьма прост. И все же Хайден никак не мог понять. Хоть этот Яны был магом, что в нем такого уж особенного? Разве в башне Слоновой кости не полным полно таких же детей магов? Со мной рядом я и думаю, так, так полно всяких сопляков, сопляков, которых я терпеть не могу. не могу. Эта мысль не относилась только лишь к Яну. У принца во дворе было пять младших братьев, но на самом деле Хайдан даже не воспринимал их как родных. Даже матери у нас разные. И эти дети, несомненно, будут только угрозой его жизни позже. Стоило Хайдену вспомнить о них, и его начинало тошнить. «Однажды я унаследую корону». Тогда он немедленно казнит всех остальных принцев. Особенно Пятого, самого хитрого и коварного. ха, -ха. Представив это, он почувствовал себя немного лучше. Успокоившись, он снова начал смотреть на проплывающие за окном пейзажи. Эта река, блистающая изумрудным светом, была одной из рек Гринривера, а река – Гармс, служившая границей севера и юга. «Ваше высочество!» К арете приблизился верховный рыцарь. Это был второй капитан королевских рыцарей, Оливер Рейвуд. «Мы должны как можно быстрее послать гонца!» «Я думал, мы уже закончили этот разговор». Лицо капитана Оливера слегка напряглось, словно он не хотел, чтобы наследный принц заметил его истинные эмоции. Им потребуется хотя бы немного времени, чтобы подготовиться должным образом принять вас, Ваше Высочество. Прошу, пощадите их. Мягко и умоляюще повторил Оливер. А, -а, -а ваша семья ведь тоже принадлежит к одному из северных благородных домов, не так ли? Да, это так. Его семья, дом Рейвуд, был одним из домов в подчинении дома Могриан. В данный момент главой дома Рейвуд был старший брат Оливера. Хм, Наследный принц задумался. Ему нравился Оливер. Ну или, по крайней мере, он недолюбливал большинство остальных людей. Рыцарь, который всегда тщательно защищал его, без всяких оправданий. Более того, он был прозван величайшим мастером меча в Империи. Как наследному принцу ему следовало с вниманием относиться к такому человеку, как Оливер. А не к какому-то сопляку, который знает парочку магических трюков. Это был девиз наследного принца. Сколько дней осталось до прибытия туда? Это займет около двух дней. Хорошо. Я позволяю, но только лишь из уважения к твоей преданности. Как прикажете. Оливер отошел от кареты. Затем отдал приказ своему отряду. Вскоре двое всадников покинули кортеж принца. Они отправились к ближайшему посту связи, чтобы передать это сообщение дому Могриан. «Два, Два дня, дня будет в самый раз. раз!» Надо сказать, он хотел провернуть весьма грязный трюк. Полюбоваться, как все эти дворяне будут бегать в спешке и панике. Он уже чувствовал волнение, представляя это зрелище. Может, принцу просто хотелось доказать свое превосходство. Именно поэтому он решил не сообщать должным образом о своем прибытии. Более того, он даже увеличил скорость, чтобы оно стало еще более неожиданным. Он хотел увидеть этих северных дворян паникующими. «Стражи, Стражи севера, севера? Щит, щит империи, севера, империи? Все севера, это хрень, хрень собачья. собачья!» Принц не взлюбил их с того момента, как услышал о них. Варвары, что только и говорят о традициях Севера. У них не было ни магов, ни выдающихся рыцарей с сердцем маны. И эти варвары так гордятся собой. В этот раз он сломает эту их гордость. И магия. За каретой тянулось настоящее шествие. Наследный принц с неприязнью взглянул на другие кареты в кортедже. Там было еще три кареты, столь же роскошные, как и карета принца. В каждый из них ехал один маг. Однажды я разберусь, разберусь с этими заносчивыми, заносчивыми людьми. Меж тем, Северные Земли и правда были в панике. И это касалось всех, от дворян до простых людей. Все они бегали в спешке, чтобы успеть подготовиться к столь внезапному прибытию наследного принца. «Наследный принц остановится здесь, чтобы ни одной пылинки! Запомните это!» Не только они, но и многочисленные слуги и служанки в замке провинции. «Как нам удовлетворить вкусы людей из самого королевского дворца!» «Мы не можем начать, пока старшая горничная не придет! Я помогу вам!» г госпожа Пейдж?» «Хватит уже! Я же говорила вам не называть меня так!» Кухонные служанки совсем растерялись, не зная, чем угощать столь высокопоставленных гостей из королевского дворца, все были на взводе. «Я предположил, что раз сообщений нет, они, должно быть, опаздывают». Естественно, человеком, попавшим в самое затруднительное положение, был великий лорд Маркус Могриан. Он мог лишь растерянно покачать головой. Ему хватало беспокойства и с тем, что случилось недавно в горах Могриан, а теперь еще и неожиданное прибытие наследного принца. Все прибыли? «Да, за исключением домов Макс Паден и Рейдвуд, все главы и наследники семьи уже собрались в замке. Что касается этих двух домов, то от них также пришло сообщение, что они тоже скоро прибудут», – четко ответил старый дворецкий Хротгар. Его слова сняли часть груза с плеч великого лорда. Что случится, если часть мест, предназначенных для дворян, окажется пустой, когда прибудет наследный принц? Он может упрекнуть их. Однако самая большая проблема все еще оставалась нерешенной. Что насчет господина мага? Никаких сообщений? Да... сообщений не было. Это уже проблема... Естественно, он ни в чем не хотел обвинять Яна. Однако его серьезно беспокоило, какую реакцию проявит в этом случае наследный принц. «Ладно, выдвигаемся в любом случае». Великий лорд двинулся к главным воротам замка. Нужно было еще успеть подготовить слова приветствия наследного принца. «Приветствуем вас, великий лорд!» Там его уже ждали бесчисленные главы благородных семей, которые служили под началом дома Могриан. У них даже не было времени, чтобы подобающим образом поприветствовать друг друга. И шанса поговорить у них не будет до самого ужина. Приветствие оставим на потом. Вначале мы должны приготовиться должным образом встретить наследного принца. Вскоре все дворяне пришли в движение. Включая великого лорда, представители дома Могриан заняли первый ряд. Остальные лорды и их наследник выстроились позади. Фу, это было неожиданно. Запыхавшимся голосом произнес глава дома Рейвуд, двигаясь к своему месту. Его растрепанные волосы ясно показывали, в какой спешке он прискакал сюда. Это мне стоило бы сказать. Все-таки именно у великого лорда были тут самые серьезные проблемы. Дворяне собрались буквально в последнюю минуту. Наследный принц идет! И вот, наконец, громкий крик одного из дозорных солдат сотряс местный замок. Вдали уже можно было разглядеть большой кортеж. Рыцари и солдаты в белых одеждах, а также несколько роскошных карет. Главная проблема становилась все серьезней. «Великий лорд, где господин Мак? Теперь и остальные главы благородных домов начали задаваться этим вопросом. Ведь именно молодой маг и был той единственной причиной, по которой наследный принц прибыл сюда. В таком случае, где же этот маг? Он. Однако не успел великий лорд признаться, что Мак отправился куда-то по лишним нуждам и еще не вернулся. На одной из дорог, ведущей к замку, тропе, что вела в дальние районы провинции, показалась скачущая лошадь. На ней верхом ехал мальчик. Хотя, скорее, мальчик просто висел, вцепившись у нее на спине. Что? Эта поза выдавала совершенно необученного новичка. Это нельзя было даже назвать верховой ездой. Поза всадника свидетельствовала о полном отсутствии даже начальных навыков верховой езды. Тем не менее, лошадь скакала точно к цели. Стоять! Одной краткой команды хватило, чтобы лошадь снизила скорость, словно она и впрямь могла понимать человеческую речь. Как такое вообще возможно? Не существует настолько умных лошадей. Все-таки дворяне уделяли верховой езде этому благородному занятию немало времени. Весь их здравый смысл твердил, что подобное невозможно. «Простите, я немного опоздал». «Все хорошо. Это огромное облегчение, что вы прибыли вовремя. Прошу, встаньте здесь». Великий лорд лично привел Яна к его месту. Он отчаянно спешил успеть. Господин Мак, как человек, которому предназначается королевский приказ, вы должны стоять впереди всех. Этого требует обычаи империи. Каждый из дворян, слышавших этот разговор, был ошеломлен. Хоть они и предполагали это, они просто не могли поверить глазам, когда увидели его в действительности. Этот мальчик. Мак. Мальчик, который прискакал в столь чудной позе, Тот самый гость севера Ян Пейдж?